Глава 11. Знакомство с Джими Наступил август. Он принес в Харрингтонское поместье множество сюрпризов и перемен. Единственным человеком, который все эти новшества воспринял совершенно невозмутимо, была Нэнси. Она говорила, что с тех пор, как у них живет Пулиана, самые удивительные вещи стали казаться ей вполне нормальными. Сначала в доме появился котенок. Полиана нашла его на дороге чуть ниже Харингтонского поместья. Котенок жалобными мяукал. Тщательный опрос соседей не выявил владельца несчастного существа. И Полиана притащила его домой. «Я была так рада, когда у него не оказалось хозяев», – щедро делилась она новостью с тетей Полли. «Мне ведь с самого начала очень хотелось принести его домой. Я обожаю котят. Я ведь знаю, вы тоже будете рады, если он останется у нас жить». Мисс Поли бросила испуганный взгляд на пушистый комок страданий, сидевший на руках Полианы, и содрогнулась. Дело в том, что почтенная леди не питала нежных чувств даже к здоровым и чистым кошкам. «Фу, Полиана!» – брезгливо воскликнула она. «Какой он грязный! Наверное, он болен, и у него полно блох!» «Я знаю тетя Поли!» «Бедный малыш!» – сокрушалась Полиана, пытаясь заглянуть в испуганные глаза котенка. «Смотрите, он весь дрожит!»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 Мис была открыла рот, но поняла, что не в силах произнести ни слова. Странное ощущение беспомощности, которое так часто стало посещать ее с тех самых пор, как к ней приехала Полиана, вновь сковала ее волю и лишила привычного благоразумия. «Ну, конечно же, тетя!» — награждая мисс Поли, благодарными взглядами продолжала Полиана — Я знала, вы просто не сможете бросить на произвол судьбы такого несчастного котенка. Меня же вы ведь не бросили. Именно так я объяснила мисс Форд, когда она говорила, что вы в жизни не разрешите мне оставить его. Вот я ей сказала, что вы даже меня оставили, хотя у меня все таки была женская помощь. Как же вы сможете не оставить котенка, у которого вообще никого нет? Я знала, что вы именно это подумаете, когда узнаете, что у бедного котенка совсем нет хозяев» и Полиана в припрыжку выбежала из комнаты. — Но ты не так поняла меня, Полиана! — попыталась возразить тетя Поле. Напрасно! Полиана не слышала ее. Она бежала на кухню. — Нэнси! Нэнси! — что было мочи кричала она на ходу. — Ты только посмотри, какая прелесть! Тетя Поле будет растить его вместе со мной! И тетя Поле не нашла ни сил, ни слов, чтобы возразить племяннице. На следующий день... В доме появилась собака. Она была еще грязнее и несчастнее, чем кошка, а тетя Полик к собакам питала еще меньше нежности, чем кошкам. И все же она опять не нашла, что возразить племяннице, и с безмолвным изумлением выслушала, как та провозглашает ее защитницей чуть ли не всех обездоленных собак на свете. Начало следующей недели прошло относительно спокойно, затем в четверг, который выдался просто чудесным, Полиана в очередной раз понесла стюдень миссис Сноу. С тех пор, как она рассказала больной женщине о своей игре, они стали настоящими друзьями. Мало того, миссис Сноу сама стала играть в игру. Правда, получалось, у нее пока неважно. Она слишком привыкла жалеть себя, и сразу начать хоть чему-то радоваться ей было совсем нелегко. Но Полиана так терпеливо и жизнерадостно руководила ею, что она постепенно играла все лучше и лучше. И вот в тот самый четверг, о котором идет речь, миссис Сноу, к великой гордости Полианы, объявила, что очень рада Стюдню из телячьей ножки, ибо именно это блюдо ей сегодня больше всего хотелось есть на обед. Для Полианы слова эти были ценны вдвойне. Дело в том, что, встретив ее у двери, Милли испуганным шепотом сообщила — Сегодня утром жена пастора уже принесла огромную миску такого же стюдня. «Да миссис Ноу просто не узнать!» — с радостью думала Полиана на обратном пути. И тут она увидела мальчика. Он мрачно восседал на обочине дороги и лениво обстругивал палку тупым ножом с обломанным лезвием. «Привет!» — улыбнулась Полиана. Мальчик смерил ее взглядом и вновь угрюмо принялся за свою палку. «Себе и скажи привет!» сердито буркнул он. Поляна засмеялась. «Знаешь, у тебя сейчас такой вид, словно тебя даже телячим стюднем не обрадуешь», сказала она, останавливаясь перед ним. Мальчик заерзал и с удивлением посмотрел на Полиану. Потом опять занялся своей палкой. Некоторое время Полиана стояла молча, думая, как продолжить беседу. Затем, решившись, она опустилась на землю рядом с мальчиком, Хотя Полиана уверяла, что привыкла к женской помощи и преспокойно обходится без ровесников, все же ей очень не хватало их общества. Вот почему, встретив, наконец, сверстника, она решила не упускать своего счастья. «Меня зовут Полиана Уиттер. Вежливо начала она. А тебя как?» Мальчик опять заелозил хотел был подняться с земли, но потом раздумал. «Джимми Бин», — с неохотой процедил он. «Вот и хорошо. Теперь мы знакомы».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 Ты сам так мало говоришь о себе, что если я не буду расспрашивать, то ничего о тебе не узнаю. Вот меня тебе не приходится спрашивать, я все сама говорю. Мальчик усмехнулся. Это вышло у него от смущения, потому что сейчас ему было совсем не весело, однако лицо его стало куда приятнее. Ладно уж, слушай, снисходительно произнес мальчик. Я Джимми Бин, и мне 10 лет. Одиннадцатый пошел. В прошлом году я попал в приют. Знаешь, тому и мы детей. Мне кажется, я никому там не нужен. Вот я и ушел. Я хочу жить где-нибудь в другом месте, но я еще не нашел где. Мне нужно жить в доме, но чтобы там были родственники, а не надзиратели, как в приюте. Потому что если у тебя есть дом, значит есть и родные. А у меня после матери остался только отец. А когда он умер, у меня вообще никого не осталось. И я решил искать. Я уже был в четырех домах, но ничего не вышло. Я говорил им, что буду работать, но они все равно не захотели меня брать. Вот, это все. Как жалко, с сочувствием отозвалась Полиана. Выходит, ты никому не нужен. Бедный. Я ведь знаю, как это тяжело. У меня ведь тоже умер папа, и когда у меня никого не осталось, кроме женской помощи, пока тетя Поля не сказала, что возьм... плянул моку. Блестящая идея внезапно осенила ее. Я знаю место, и оно придется тебе по душе, воскликнула она. Тетя Поля тебя возьмет. Возьмет, возьмет, я знаю. Меня-то взяла, и Флаффи с Бафи, когда оказалось, что у них нет хозяев, им некуда деться, тоже. А ведь это только кошка и собака. Пойдем, я знаю. Тетя Поля, конечно, возьмет тебя. Ты даже представить себе не можешь, какая она хорошая и добрая. Исхудало лицо Джимми Бина засияло от радости. Она возьмет меня? С надеждой переспросил он. Честно, индейская! Знаешь, ведь я очень сильный. Добавил он и с гордостью задрал рукав, демонстрируя худую кослявую руку. «Вот, смотри, я могу работать!» «Ну, конечно же, тетя Поля возьмет тебя. Ведь она самая лучшая на свете после моей милой мамы. Но мама теперь в раю. У тети Поли в доме полно комнат», – тараторила Пуляна стремительно приближаясь к Харрингтонскому поместью и волоча за руку Джимми Бина. «Это очень большой дом, хотя…» – с некоторой тревогой продолжала она. «Может быть, тебе сначала придется спать в комнате на чердаке?» Мне тоже сперва пришлось, но теперь там есть сетки от насекомых, и тебе уже не будет так жарко, как мне, и мухи уже не принесут всяких микробов на своих лапах. Ты знаешь, каких потрясающих микробов они переносят? Может быть, тетя Поля даст тебе про это прочесть. Если ты будешь хорошо, то есть, если тебе. если ты плохо себя поведешь. О! У тебя тоже есть веснушки? Пристально вглядываясь в его лицо, воскликнула она. «Ну, тогда ты будешь рад, что там нет зеркала. И картина в окне лучше, чем на стене. В общем, тебе нет никакого смысла возражать, если она поселит тебя в эту комнату». На этом месте Полиана была вынуждена прерваться и шумно втянуть в легкий воздух. «Обалдеть!» — восхитился Джимми Бин, который, впрочем, мало что понял из ее речи. «Вот тебе-то уж точно не надо задавать вопросов. Ты вон даже на бегу сколько успеваешь сказать!» Полиана засмеялась. «Ну, ты-то во всяком случае можешь этому радоваться!» Потому что, когда говорю я, ты можешь спокойно себе молчать. Они вошли в дом, и Полиана без малейшего колебания провела Джимми прямо к тете Поле, совершенно изумленной таким вторжением. О, тетя Поле! торжественно провозгласила Полиана. Вы только посмотрите, кого я вам привела. Его будет интересно растить, даже интереснее, чем Флафи и Бафи. Посмотрите, это настоящий живой мальчик. Он сказал, что не возражает, если вы сначала поселите его в комнату на чердаке. И еще он говорит, что будет работать. Но я думаю, у него на это не останется времени. Ведь, конечно же, он будет много играть со мной». Тетя Поля сперва побледнела, потом покраснела. Она поняла далеко не все из слов племянницы, но и того немногого, что она поняла, ей было вполне достаточно. «Что это значит, Полиана?» «Где то взяла этого оборванца?» Строго осведомилась она. Оборванец отступил на шаг к двери, а Пляна весело засмеялась. «Ой, да я просто как мой незнакомец. Совсем забыла сказать, как его зовут. А вы заметили, какой он грязный, тёдя Поли? Просто как Флаффи и Бафи, когда вы их взяли. Но я думаю, это мы с вами справим. Мы просто помоем его, как помыли Флаффи и Бафи. Ой, опять забыла, снова засмеялась она. Тетя Поли, его зовут Джимми Бин. И что же он здесь делает?» Полиана очень удивилась. «Как что? Да я ведь вам только что все рассказала, тёте Поле. Он пришёл сюда к вам. Я привела его, чтобы он тут жил. Он хочет, чтобы у него был свой дом родные. Я ему рассказала, как вы приютили меня и Флафи с Баффи, и какая вы хорошая и добрая. Я объяснила, что ему, конечно, будет хорошо у нас, потому что Флафи и Бафи у нас очень хорошо, а Джимми Бин ведь гораздо лучше, чем кошка или собака». Тетя Поля откинулась на спинку стула, и поднесла дрожащую руку к горлу. Знакомое ощущение беспомощности уже вновь наваливалось на нее. Но на этот раз мисс Полли решила не сдаваться. После упорной внутренней борьбы она собрала все свои силы и села очень прямо. Ну, знаешь что. Хватит, Полиана, у меня просто слов нет. Мало нам бродячих кошек и собак, так теперь ты приводишь с улицы маленьких попрошаек, и они... Мальчик неожиданно вздрогнул. Глаза его засверкали, и он, высоко подняв голову, уверенно шагнул прямо к тете Поле. «Я не попрошайка, мэм!» задиристо произнёс он. «И от вас мне ничего не надо! Я просто хотел работать, а за это получать постель и еду! Я никогда не пришёл бы в ваш распрекрасный дом, да только вот эта девочка принялась твердить мне, какая вы хорошая и добрая, и как вы просто мечтаете взять меня к себе! Вот и всё!» Он круто развернулся и зашагал прочь с таким чувством собственного достоинства, что, несомненно, выглядел бы очень смешно, Не будь у него столь жалкого вида. «Ой, тетя Поля!» – срывающимся голосом проговорила Полиана. «А я-то думала, вы будете рады взять Джимми Бина к себе! Я думала, вы будете рады!» Мисс Поля, требует тишины, воздела вверх руку. Нервы у нее были напряжены до предела. До сих пор у нее в ушах звучал голос мальчика. «Какая вы хорошая и добрая! И как вы мечтаете взять меня к себе!» И знакомое чувство беспомощности чуть было не одолело ее.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 «Мне казалось, тетя Поле, что вы были бы рады, чтобы я была рада!» И крепко зажав рукой рот, она выбежала из комнаты. Она нагнала Джимми Бина, прежде чем он успел дойти до калитки. «Мальчик! Мальчик! Джимми Бин!» – кричала она, задыхаясь от бега. «Я хочу я хочу попросить у тебя прощения!» «Да брось ты! Ты вовсе не виновата, но я не попрошайка!» – упрямо добавил он. «Ну, конечно же, нет. Наверное, это я во всем виновата». Я просто неправильно тебя представила. Тётя очень хорошая и добрая, и всегда была хорошей и доброй. Просто я ей неправильно всё объяснила. Но мне всё равно хочется найти тебе дом. Мальчик, пожал плечами и отвернулся. Можешь не беспокоиться. Уж как-нибудь сам найду. Я ведь не какой-нибудь попрошайка. Поляна так глубоко задумалась, что даже лоб наморщила от напряжения. Однако мгновение спустя её осенила ещё одна великолепная идея — Я знаю, как мы с тобой поступим. Сегодня будет собрание женской помощи. Я слышала, как тетя Поли говорила об этом по телефону. Я пойду туда и изложу им суть дела. Именно так называл это мой папа. И он всегда излагал им, когда ему что-нибудь от них было надо. Например, средства, чтобы учить язычников, или новый ковер для церкви. Мальчик снова повернулся и сердито посмотрел на неё. Но я-то не язычник и не новый ковер. «И что это за женская помощь такая?» «Ну и ну!» — осуждающе протянула Полиана. «Где же тебя воспитывали, Джимми Бин? Не знать, что такое женская помощь?» «Не хочешь, не говори!» — равнодушно ответил мальчик. Он отвернулся и двинулся вперед, явно намереваясь удалиться. «Да нет, я скажу тебе, это... это... ну... Это когда много женщин сидят вместе, шьют, устраивают ужины, собирают деньги... «И разговаривают. Вот это и называется женской помощью. Они вообще очень добрые, то есть большинство в женской помощи. Но там, где я жила, были добрые. Из здешней женской помощи я пока никого не знаю, но, наверное, и они неплохие. Я сегодня пойду и расскажу им про тебя. И не вздумай», — со злостью проговорил он. «Не стану я стоять и слушать, как эта твоя помощь называет меня попрошайкой. Нет, не выйдет». «Да тебя-то там не будет», — принялась уговаривать Полиана. И я уверена, что у кого-нибудь из них найдется для тебя дом». По лицу мальчика было видно, что слова Поляны вновь вселили в него надежду. «Я готов работать. Не забудь сказать им об этом», — строго напутствовал он. «Ну, конечно, скажу», — успокоил его Поляна. И ни минуты не сомневаясь, что, добившись согласия Джимми, преодолела все трудности, заверила. «Завтра я скажу тебе, у кого из них ты будешь жить. А где мне тебя ждать?»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 Я же им не родной. Бедный, с сочувствием отозвалась Полиана. Но ты не расстраивайся, ведь это только до завтра. Когда мы увидимся, у меня уже будут для тебя и дом, и родные. Им-то уж не будет все равно. Ну пока. До завтра. И она побежала обратно. Мисс Поли в это время стояла у окна гостиной и угрюмо наблюдала за двумя детьми.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 будто что-то потеряла и никак не может найти.